Иосиф бегает по комнате, заранее наслаждается успехом. Машинально хватается за густую черную треугольную бороду, которая спускается под его бритой нижней губой тугими холеными завитками. Он мурлычет тот древний однообразный распев, на который в годы ранней юности еще в Иерусалимском университете его учили скандировать слова Библии. Его худощавое лицо сияет гордостью и счастьем. Он может быть доволен достигнутым. Ему пришлось пройти через бесчисленное мытарство. Судьба трепала его больше, чем кого бы то ни было, но в сущности каждая новая волна возносила его все выше. И теперь, в 42 года, в полном расцвете сил, он знает точно, что он может. И это немало. Он был солдатом, был политическим деятелем. Теперь он писатель, и к тому же по призванию, он человек, творящий мысли, которые ведут и солдата, и политика. Ему передают язвительные и насмешливые отзывы его греческих коллег. Они издеваются над его убогим греческим языком. Пусть издеваются. Его труд написан. Мир признал этот труд. Когда он читает отрывки из своих книг, то, несмотря на плохой греческий язык, все лучшее римское общество теснится вокруг него, чтобы послушать. К семидесяти семи обращено ухо мира, и я один из них. Слышатся ему древние и высокомерные слова давно умолкшего священника». Он доволен. Он недоволен. Его удлиненные горячие глаза мрачнеют. Он думает о тех, кто его не признает. Прежде всего, о Юсте, своем друге-враге, о Юсте Тивериадском, который стоит на его пути как вечный укор со времени его первых попыток пробиться в жизни. Какова теперь... Когда Иудея политическая побеждена, задача иудейского писателя – это они оба прекрасно понимают. Победоносный Рим должен быть побежден изнутри, духовно. Показать дух иудаизма во всем его величии и мощному Риму и этим прославленным ненавистным грекам так, чтобы они преклонились перед ним. Вот в чем теперь миссия иудейского писателя. В ту минуту, когда Иосиф впервые взглянул с Капитолия на город Рим, он почувствовал это. К сожалению, не он один. Почувствовал и Юст. Да, этот Юст давно притворил свои ощущения в ясную мысль. «Бог теперь в Италии». Иосиф уже не помнит точно, кто именно впервые произнес эти слова, он сам или тот другой. Но без Юста они вообще не существовали бы. Как всегда перед ними обоими стоит одна и та же задача – показать западному миру сущность иудаизма, его дух, столь трудный для понимания, столь часто скрытый под нелепыми на первый взгляд обычаями. но только метод Юста гораздо жестче, прямолинейнее. Этот человек не желает понять, что без компромиссов к римлянам и грекам не подойдешь. Когда Иосиф, наконец, благополучно закончил семь книг своей иудейской войны, Юст и тогда, среди бурного одобрения столицы, только улыбнулся убийственно дерзкой улыбкой. «Я не знаю никого, кто бы лучше умел находить трамплин для своей карьеры, чем вы», зачеркнув этими словами труд всей жизни Иосифа. И затем этот дерзновеннейший человек, которого, если бы не Иосиф, уже и на свете-то не было бы, принялся писать заново Иосифову иудейскую войну, какой она видела с ему, Юсту. Пусть. Иосиф не боится. Книга будет такая же, как те несколько тощих книжонок, которые опубликовал Юст. Резкая, ясная, отшлифованная и не оказывающая никакого воздействия. Его же собственная книга, хоть и на убогом греческом языке и с компромиссами, выдержала испытание. Она подействовала, будет действовать, останется.